Сообщники. На дачу Соррен вернулся глубокой ночью. Он чувствовал себя совершенно разбитым, даже каким-то расплющенным, словно по нему асфальтовый каток прошёлся. Всё шло наперекосяк. Как Соррен не уговаривал своего нанимателя, тот был непреклонен. Мать с дочкой должны вернуться к старику. Ситуацию немного сглаживало обещание увеличить для него премиальные за проделанную работу. Он не спорил. Лишних денег не бывает. Только когда на кону стоит перспектива загреметь лет на 20 на зону, по неволе задумаешься, всё ли измеряется в этой жизни хрустящими купюрами. А после того, как Сорэн вернул заложниц, его шансы угодить в лапы полиции существенно возросли. С такими невесёлыми мыслями он остановил пикап у железных ворот. Парни скоро проснутся, подумал Соррен и с досадой осознал, что ему придётся дать какие-то объяснения своим сообщникам. Да, руководство их небольшой группой осуществлял он. Однако те двое, что дрыхли сейчас в доме после снотворного, подмешанного в пиво, в споре за честную вели себя через чур эмоционально, перегибая палку. Он закрыл за собой ворота и уже намеревался двинуться в дом, но застыл в оцепенении. Светловолосый корепыш, покачиваясь, стоял на крыльце и осоловелым взглядом таращился на сурена. Чего ты вылез посреди ночи, проворчал кавказец, мысленно ругая себя на все лады. Судя по всему, организм Николая оказался куда крепче, чем он рассчитывал. Зря Сурен был уверен, что его помощники будут спать мертвецким сном до самого утра. "Бовы сбежали", с трудом ворочая языком, проговорил парень. И бросился, сунулся было к ним, «А дверь открыта! Нам кранты!» Сурен глубоко вздохнул и спросил. «Где Самвел?» «Я не знаю. Наверное, еще спит. Я же говорю, девки смылись!» Николай повысил голос. «Они не сбежали!» После паузы сказал Сурен. «Я отвез их в Балашиху!» «В Балашиху?» Тупо переспросил Николай, моргнул, словно пытался стряхнуть с себя остатки сна, Поморщился и произнёс: Башка трещит. Так, словно в затылок сверло огнали. Наконец, взгляд его сфокусировался на Сурене, лицо приняло осмысленное выражение. Ты специально всё подстроил, с подозрением спросил он, щупая широкой ладонью затылок. Что-то подмешал в пиво? Сурен молчал. Он слишком устал, чтобы изворачиваться и лгать. Так было надо. Вы не дали бы мне вывести девок. Не дали бы, процодил Николай и кивнул. А теперь что прикажешь делать? Или всё идёт по плану? Он начал медленно спускаться с крыльца, и Сурен непроизвольно отпрянул назад. Да все твои соображения стоят не больше, чем туалетная бумага, особенно идея по устранению этого поганого адвоката. вместо того, чтобы пристрелить Павлова, ты засветил свою морду куче алкашей на вокзале. Они в Питером не смогли с ним справиться и сдали тебя ментам. Заляд молодого человека остановился на топоре, воткнутом в громадный рассохшийся пень. Даже не думай, Коля, негромко сказал Сурен. Сердце буквально выпрыгивало из его груди, по вискам текли ручейки пота. Он вдруг осознал, что этому безмозглому типу ничего не стоит сейчас его зарубить, словно курицу. "Я давно об этом думаю, Соррен", вдруг сказал Николай, раздвинув губы в хищной улыбке. "Мне с самого начала не нравилось быть под твоим начальством". Он вырвал топор из пня и двинулся к Кавказу. "Стой на месте", крикнул Соррен. Рука его скользнула за полы пиджака, трясущиеся пальцы нащупали рукоять пистолета. А если бы я не проснулся после этого его пива, продолжал шипеть Николай. Он шаг за шагом приближался к Сурену, топор опасно подрагивал в его руке. Если бы у меня мотор слабы оказался, и я отбросил бы коньки. Ещё одно движение, и я разнесу твою глупую голову. предупредил парня кавказец. Ему наконец-то удалось расстегнуть кобуру. Он извлёк из неё пистолет, наставил его на сообщника. Николай с изумлением смотрел на чёрное дуло. "Ты не выстрелишь", сказал он, сплюнул, обхватил топор второй рукой и занёс его над головой. Тут же раздался резкий хлопок. На груди молодого человека появилась аккуратная дырочка, вокруг которой быстро расцветало алое пятно. Николай споткнулся, потрясённо глянул на рану. Руки парня опустились, топор вывалился из слабеющих пальцев. "Я же велел тебе не двигаться", тихо сказал Сурен. След за этим грянул второй выстрел. Пуля попала Николаю в лоб. Он рухнул, как подкошенный, умер еще до того, как его крепкое, мускулистое тело коснулось травы. Вот и все. Назад пути нет, лихорадочно размышлял Сурен. Выстрелы кто-то мог услышать, счет времени шел на минуты. Следовало как можно скорее разбудить сам Вэлла и рвать когти отсюда. Племяннику он скажет, что Николай сошел с ума и хотел убить их тупо. обоих. Соренза семенил в дом, думая, как быть с телом. В комнате, где он оставил своего племянника, его ждало новое потрясение. Сам был лежал на спине, уставившись в потолок остекленевшими глазами. Зрачки уже начала покрывать молочная плёнка. Губы и подбородок были покрыты мешаниной из пены и рвоты. Нет, прошептал Соррен, упал на колени, прижал ухо к груди племянника, затаил дыхание, потом пощупал пульс на руке. Ни одного признака жизни. Кожа Самвела была холодной. Нет, повторил Соррен, с трудом поднялся на ноги, обвёл комнату полубезумным взглядом. Я убил его, в ужасе подумал пожилой мужчина. погубил собственного племянника. А ведь родственники ему как-то говорили, что у Самвела врождённая непереносимость ряда лекарств. Но кто мог знать, что он умрёт от пива, в которое было подмешано обычное снотворное. Несколько минут Соррен потерянно бродил по дому. В какой-то миг ему пришла в голову мысль покончить с собой. Но после внутренней борьбы он отказался от этой идеи. Нет, пустить пулю в висок, он всегда успеет самоубийства. Удел слабых. Решение пришло быстро. Труп Николая он втащит сюда в комнату к племяннику, после чего вложит Самвелу в руки пистолет, а затем подожжёт дом. В багажнике есть канистра. После поджога тачки и этого Халилова там ещё достаточно бензина. Да, он останется без оружия. Да, предаст своего племянника Самвела, план корявый. Со временем наверняка всё вскроется, но ничего другого ему просто не оставалось. Он бросил взгляд на тело племянника и сказал: "Прости, Самвел. Я хотел, чтобы ты разбогател, После этого дела Сурен вздохнул и принялся за работу.